Голова двенадцатая. Вес воды. 21 час 34 минуты. Подошедшая официантка не осознавелась о заказе. Какая разница, если меню всегда одно и то же. Два жика утонув колесико по тень зажигалки «Зиппо», она лениво вспомнила фитилек, оплывшей свечи, на покрытой жирными пятнами скатерти. «Добрый вечер, господа! Продуктовый талон у вас в наличии!» Вместо ответа калашников протянул чёрную пластиковую карту с рогатой голограммой в левом углу. Небрежно держа ее за уголок двумя пальцами. Официантка моргнула и выпрямилась, теребя борки на стерном переднике. «Сейчас будет другая скатерть. Кроме того, по статусу облагается неограниченное количество херотики. Подождите секундочку, мне нужно сбегать в подсобку». Охлажденное пиво на адской жаре считалось небывалой роскошью. Алексей небрежно кивнул.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 На стол легла хрустнувшая крахмалом скатерть, появились, играя с золотистыми тенями, две кружки ледного пива Хелтика и, загнувшись в метр по столу между коллегами, тарелку с прогохом, запахом позавчерашнего масла, стандартные фишин-чипс. К сожалению, на качество местного продовольствия условия снабжения не распространялись. Кавашников с неохотой поковырял вилку и пережаренную сухую треску. Может было бы, конечно, поехать в подпольный ресторан Вонга и, наверное, там цыпленка в лимонном соусе, но кто знает, не обязал ли шеф контролировать их передвижение по городу. В любом случае, «Вонго» сейчас подставлять было нежелательно, замучаешься потом искать в чайной тауне хорошее нелегальное кафе Малинин на момент отвлекся от терзавших его сомнений. Гладнув ледяного пива, он испытал ощущение, приближающееся к оргазму, чувствуя, как вложенный холодок льется вниз по пищеводу. Еще полминуты он был впал в отчаянное амбиозы. Словно лягушка. Кавашников задумчиво вертел в пальцах вилку. И крайне лезет и компот ее цырот. Вспомнил он фразу из книги одного драматурга, которого год назад выменил на то на черном рынке. Драматург тоже жил в городе с недавних времен. Но куда конкретно его направило управление наказаниями, Алексей не знал. Вода. Внятно прошептал он, наконец, прохнув треску зубцами вилки. Это была вода. Внутрь офицер не подавился пивом, но замерз с крышкой уже поднесенный к рту. Ятарные стройки потекли по покрытому рыжей подбородку. В общем, я отреагировал примерно так же, наблюдая залитого пива малина. Скучно произнес Калашников и оставил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 «Мы такую воду пьем каждый день» и осталась сухая мелочь разобраться, каким образом ей удалось превратиться в жидкость, по сравнению с которой серная кислота, апельсиновый сок. К постепенно возвращался до речи. Правда, первые слова он произнес, не отрываясь от кружки за столом, раздалась невнятная бульканье. «Ош, вы стать футы машувать!» «Извиняюсь, ваша бродь. а шеф что сказал?» «А что ему говорить?» Горько усмехнулся Кавашников. он попросту в шоке. Срочно послал бригаду специалистов брать пробы в водопроводе, артизанских скважинах и даже канализации. Последнее им особенно не понравилось. «Ну ты же знаешь, босса, если ему что-то по зарез понадобится, он человека с головой в дерьмо загонит. Неужели Ванли и Краузе тоже ничего не добыли?» Одним глотком уничтожил оставшееся пиво Малинин. Они специально всю на облазили, где фюрер работал. Кавашник вдвинул тарелку. Будучи не в состоянии пересилить себя и съесть хоть кусочек чудовищно надоевшего блюда. Он тоже хлебнул ледяной жидкости и от восторга слегка зажмурился. Половина зала смотрела на него с нескрываемой ненавистью. Как и ожидалось, ничего. Облизнувшись, подвел в итоге Алексей, самому молодому, престарелому еврею В этом веселом заведении 98 лет Они даже толком не знали Кто именно к празднику мацу выпекает Все полуслепые Зубов во рту нет Пускают люни в постели с утра до вечера Такой у них нежный возраст Сам никогда не радовался Что попал в ад молодым А сейчас, думаю, в принципе не так уж и плохо. В углу послышался разочарованный свист и проклятие, но на чемпионате мира по футболу российская сборная опять пролетела. Квашников не знал, что происходит на земле в реальности. В русском квартале города такие шутки могли показывать специально, дабы портить настроение болельщикам. Но невозможно, что это подтасовка, но не может такого быть, чтобы наши проигрывали с таким завидным постоянством, однако большинство русских в Аду, особенно из тех, кто пребывал в город недавно, считали, что трансляция все-таки настоящая, а потому с садистским нетерпением ждали в гости парочку тренеров национальной сборной России. Не успел Гвалт возмущение стихнуть, как на экране огромного телевизора погасло изображение меча и снова появился злохмаченный ведущий новостей. Теперь он был в очках и уже не выглядел вальяжным. «Добрый вечер, в эфире Влад Кистев. Мы прорываем прямую трансляцию чемпионата мира, чтобы войти в эфир с сообщением о чрезвычайном происшествии». В кармане у Калашникова настойчиво зазвонил мобильный телефон.